Глава 17. Стоило спутникам отойти на несколько шагов от дома, как дверь позади громко захлопнулась. Дом зашевелился, приподнимаясь. Оба медленно обернулись, не зная, что именно сейчас увидят. Осмотреть было на что. Будто бы просыпаясь, дом чуть встряхнулся, скидывая сидевших на крыше птицы, принесенные ветром листья, и поднялся с земли на огромных куриных ногах, Маленькими шажками дом развернулся к спутникам задней частью. Тут даже вирс прифигел, не говоря уж о Кассандре, которая стояла теперь, раскрыв рот. Чернокнижник же, изогнув бровь, в упор смотрел на происходящее. «Какого черта тут вообще происходит?» «Не забудь, милок, тебе надо в любом случае сюда вернуться, иначе быть большой беде. раздался голос старухи из окна. Затем и ставни захлопнулись. Кэс еще какое-то время стояла, раскрыв рот. Потом все же пришла в себя и рот закрыла. «Чего только не увидишь. Вот тебе и избушка на курьих ножках». Она вызвала Саламандру и уже взобралась той на спину. Тряхнув головой, Вирс повернулся к Кассандре. Выражение лица уже было прежнее, безмятежное. «Старуха не так проста, как казалось раньше». «Чтобы заставить дом вытворять такие вещи, нужен немалый опыт. Или это выходки этого мира? Чёрт ногу сломит!» С этими мыслями чернокнижник запрыгнул на саламандру, которая уже стала даже привычной для него. Хотя именно это и было непривычно, что что-то стало привычным для человека, который никогда не задерживается на одном месте и для которого никто никакого значения не имеет... «Особенно странно это выглядело, с учетом того, что на Саламандре он ездил всего-то несколько раз». Еле заметно встряхнув головой, маг постарался откинуть эти мысли. «Едем на север, вдоль берега», — указал он направление. Кэс кивнула и отдала команду. Уголек двинулась в указанном направлении. Ехать верхом на ней было куда удобнее, чем на лошадях. Не было никакой тряски, лишь размеренное покачивание влево-вправо. Приятный морской ветер доносил до путников легкие прохладные брызги. Свежесть моря ласкала приятным солоноватым запахом. Шумел прибой, омывая прибрежный песок. Спросите или нет?» Кэс покосилась на мага через плечо. «Вирс, а как ты думаешь?» Она замолчала, тряхнула головой. «А, ладно, неважно». «Он ведь все равно только съязвит в ответ». «Спрашивай, раз начала», — задумчиво произнес Вирс, глядя вниз на океан. «В городе, где он родился, тоже был порт, да и дом Вирсов стоял почти на берегу. Всего несколько минут пешком, и ты на тихом галичном пляже». Солоноватый запах словно навеял воспоминания, а где-то там, вдали, их ждала очередная опасность — «Огромный город! Когда-то он был населен магами, когда-то он был неприступной твердыней, но сейчас там никого нет. Или есть?» Кэс поерзала, не зная, как подступиться. Она уже понимала, что... Да, будем откровенны, она влюблялась в этого странного мага, а слова провидицы лишь подхлестнули зародившиеся чувства». «Ну, то, что она сказала про судьбу, одну на двоих, что это могло значить?» Кэс выпрямилась. Поза была крайне напряженной, что шло вразрез с тоном, которым был произнесен вопрос. «Как бы, между прочим». «Ой, дуреха, все же ляпнула». «Ну, учитывая то, что темный скоро вырвется на свободу, а мы, как бы то ни было прискорбно, оказались в центре событий, думаю, вполне однозначно». «Ты носитель первого элемента. Я тоже интересую отца лжи!» — пожал плечами Вирс, несколько недоумевая на напряжение Кассандры. «О чем она хотел бы я знать, подумала? Ох уж эти женщины!» Вирс незаметно ухмыльнулся своим мыслям. Кэс чуть выдохнула, не услышав колкости в ответ. «Так значит, он это так понял?» Почему-то Кассандре казалось, что Вирс, пусть и прав, но это не все, на что намекала провидица. А учитывая, как та кивнула ее же мыслям, Кэс совсем скуксилась. «Что же это за судьба, одна на двоих, если он во мне и девушку-то не видит?» Она вспомнила ночью источника и горько усмехнулась. «Точно ведь не видит!» Земля начинала меняться. Поверхность теперь опускалась под наклон, Путники словно съезжали с холма. Вдалеке показались серебряные пики города. Башни, несмотря на то, что уже провалились под землю, все еще виднелись на горизонте и превышали высоту большинства построек этого мира. Прошло еще какое-то время, когда путники верхом на Саламандре подъехали к руинам величественного когда-то города. Гигантский, мягко говоря, котлован. Края его покрылись трещинами. Улицы вместе с стоящими на них постройками провалились, но все еще сохраняли свое былое величие. С края обрыва можно было рассмотреть широкие улицы, заваленные мусором, на которые еще падали лучи солнца. У некоторых зданий имелись стальные каркасы, какие-то были построены из камня, дерево встречалось редко. Слышались завывания ветра, бродящего в этом забытом богами месте. Было слышно, как он гудит с стальным оттенком в железных трубах. «Я так понимаю, нам туда!» Вирс кивнул на город. Оставалось найти спуск. Кэс с интересом разглядывала представленную картину. Ей раньше не приходилось видеть таких мест. «Туда так туда!» «Держись крепко, господин Ледышко!» Она рассмеялась. «Уголек!» И Саламандра сорвалась с места, прыгнув с края обрыва. Сперва проскользила по пологому склону, поднимая облако пыли, потом, оттолкнувшись от земли, прыгнула на ближайшую более-менее надежную крышу. Камень начал осыпаться от такого кощунственного обращения прямо под лапами зверя, но юркая саламандра лишь вильнула хвостом, находя равновесие, и прыгнула вновь, хватаясь лапами за шпиль какого-то то ли храма, то ли чего-то похожего, уже ушедшего в землю наполовину. У вирса появилось непреодолимое желание вцепиться во что-нибудь более крепкое, дабы не слететь с этой проклятой ящерицы. Спина пиромантки выглядела недостаточно надежно. Но вскоре он даже как-то втянулся. Пиромантка же, то ли от страха и расшалившихся нервов, то ли от адреналина, кипящего в крови, хохотала, как ненормальная. Такими скачками-прыжками... Останавливаясь лишь для того, чтобы примериться к очередному прыжку, Уголек достаточно быстро доставила Вирса и Кэс к точке назначения. «Да, Уголек, давно ты так не разминалась!» Кэс похлопала питомицу, та повернула голову, высунула язык и обозрела всадников желтым глазом, будто бы заявляя «Я еще не то могу!» Когда саламандра таки приземлилась на твердую землю, чернокнижник поспешил слезть. Тело неважно слушалось после сумасшедшей скачки, но это прошло довольно быстро, не успев доставить неудобства. «Думаю, нашего старца стоит искать под землей. Здесь как-то небезопасно для тех, кому за тысячу. От сарказма никуда не денешься». Чернокнижник подозрительно озирался по сторонам. Отсутствие ярких красок придавало еще большее величие городу, как ни странно. Кэс тоже слезла с саламандры. Та была слишком велика, чтобы свободно передвигаться среди руин, потому пиромантка дематериализовала ее. «По-моему, тем, кому меньше, тоже не очень-то безопасно», — подытожила девушка, озираясь. Адреналин от езды уже растворился в крови, на смену ему пришло беспокойство. Окружавший пейзаж в серо-зелёных плесневелых тонах не прибавлял позитива. «Ещё и в подземелье теперь, но ну просто прелесть. Чем дальше, тем интереснее», — подытожила полуэльфа. В довершение где-то в стороне за домами раздался оглушительный скрежет металла, разносясь по всему городу. Непонятно было, то ли здесь всё же кто-то живёт, то ли это были последствия прыжков саламандры. Возвышающиеся над путниками здания с полуголым железным каркасом словно безликие стражи следили за новыми, такими редкими гостями. Откуда-то из глубины города послышался песклявый вопль. «Всё же здесь кто-то водится». Вирс лишь покосился на источник шума. Пиромантка же поспешила вжать голову в плечи. «Думаю, для начала нужно спуститься в канализацию». «Там точно должны быть пути к подземным убежищам города». Вирс быстрым шагом двинулся по улице, пытаясь не издавать никакого шума. Тут Кассандру было предупреждать бессмысленно. Девушка и так еле дышала от напряжения. Она скользнула следом, стараясь обходить препятствия. Вой и писк откуда-то из глубин города нарастал и нагнетал атмосферу. «Надеюсь, там сейчас сухо, в этой канализации», прошептала девушка, желая хоть как-то разрядить атмосферу. Да и перспектива оказаться по пояс в грязной воде казалась не самой радужной. Откуда-то с крыши сорвалось несколько камней. С гулким стуком они скатились на середину улицы и замерли. Кэс в панике обернулась, ожидая нападения чего-то неизведанного. Уже не очень-то задумываясь, девушка нашарила руку мага, И вцепилась в прохладную ладонь своими горячими пальцами. Вирс, ты, наверное, знаешь, но я не отличаюсь смелостью. Это я так решила тебе напомнить, нервно прошептала пиромантка. Я заметил, холодно отозвался чернокнижник, покосившись на руку Кассандры, нагло вцепившуюся в его. Но ничего более так и не съязвил. Перед путниками появился перекресток. Все три поворота преграждали горы мусора. На одном из близ валяющихся камней сидело небольшое, где-то сантиметров сорок, тощее, гоблиноподобное создание с заостренными ушами и бледной сероватой кожей. Существо практически сливалось с камнем. Маленькие черные глаза, казалось, почти не видели. В руках у него было какое-то подобие меча. Приглядевшись... Спутники поняли, что таких существ на камнях ползало очень много. «Думаю, лучше нам не испытывать их настрой», — тихо произнес чернокнижник, заворачивая к одному из зданий, чтобы обойти этот опасный перекресток. «Согласна». Протолкнув застрявший в горле ком, Кэс засеменила следом за магом, продолжая нагло держать того за руку. Перспектива отвлечься и в итоге остаться тут одной ей была не по душе». Перед глазами мелькала каменная кладка полуразрушенных домов. Запах сырости и плесени, затхлый воздух — все в лучшем духе древних развалин. «Посмотрите направо. Здесь вы видите прелестнейшую архитектуру давно развалившихся хибар. Чуть левее из горы мусора торчит нога древней статуи, которая раньше считалась эталоном красоты». Если же посмотреть налево, то и здесь, и там снуют мелкие, поганенького вида серые твари, которые явно не возжелают целовать вам ручки. Но пока вы не шумите... На этой части шепотливой обзорной экскурсии Кэс обо что-то споткнулась и полетела вперёд. Рука Вирса, за которую она держалась, не спасла положение, и пиромантка инстинктивно ухватилась за что-то, попавшееся под свободную руку. Этим что-то оказалась балка, которая теперь под давлением Кэс немного прогнулась. Вирс хоть и пытался, но не смог удержать пиромантку от этого столкновения. Теперь маг весьма грозно смотрел на спутницу, раздумывая, не придушить ли ту прямо здесь и сейчас. Девушка же, отвечая нарочито невинным взглядом, вернула-таки своим телесам равновесие, отпустила балку. И та с медленным скрежетом начала движение обратно. Вместе с тем гора камней, мусора и прочих ненужностей начала свое шевеление. Рухлить посыпалась лавиной, сопровождая сие страшным грохотом. «Упс!» — Кэс смотрела на все это с весьма странным выражением лица. Вирс ошалела замер на месте. «Какого черта это истеричное творит?» — «Бестолыч!» Тихо прошипел он, косясь на сыплящийся мусор и на то, как все существа замерли и повернули головы в сторону незваных гостей. «Душить уже поздно». Кассандра лишь воровато оглянулась и неуверенно улыбнулась магу. «Уж какая есть!» «А теперь медленно, без резких дв...» Собственно, едва различимый шепот чернокнижника оборвал вопль одного из гоблинов — который запрыгнул на камень с весьма воинственным видом и, указывая на Кассандру и Вирса обломком меча, пропищал. «Лови чужаков!» Его голосу вторили другие тонкие противные голосишки. Вся орава толпой кинулась вдогонку путникам. «Забудь!» Теперь уже Вирс ухватил Кассандру за руку и рванул через дом, поднимаясь на верхние этажи. «Мамочки!» Только и шептала она, едва поспевая за длинноногим чернокнижником, перескакивая через ступеньку. «Вирс, я не могу так быстро! У меня ноги вдвое короче твоих!» Все же не выдержала полуэльфка. Обернувшись, она поняла, что твари достаточно близко, а их оскаленные рожи выражали явное неодобрение. Все, что пришло сейчас в светлую голову пиромантки... Так это поджечь хоть что-то, а с учётом деревянной ссохшейся лестницы под ногами, выбор был очевиден. Несколько искор, немного энергии на разогрев, и вот за ними уже разгоралось пламя. «Умно!» — фыркнул Вирс, слегка замедлив бег, когда раздались вопли падающих и горящих монстров. Кэс довольно улыбнулась. «Сам чернокнижник обычно предпочитал использовать магию в последнюю очередь» когда уже не остаётся возможности избежать свалившейся на голову опасности. Это объяснялось не трусостью, а излишней осторожностью. Никто не знает, что ждёт за следующим поворотом. Быть может, сейчас, израсходовав энергию на мелочи, не сможешь воспользоваться ей чуть позже, при реальной необходимости. Оказавшись на втором этаже, Чернокнижник заприметил стеклянную, точнее когда-то она была такой дверь, ведущую на балкон. Балкон, в свою очередь был наполовину обрушен, но упавшая на него каменная колонна образовала вполне надежный мост на соседнюю плоскую крышу. Чернокнижник отправил вперед поток ледяного воздуха, который распахнул двери с лязгом ударив их об стены, и, увлекая за собой Кассандру, припустил по импровизированному мосту. Внизу, в переулках, слышались злобные вопли. Похоже, маленькие твари уже наводнили соседние улицы. Оказавшись на балконе, а затем и на колонне, Кэс опомнилась не сразу. А когда поняла, что под ними пустота... «Вирс!» — она уже хваталась не только за его руку. «Я ведь еще высоты боюсь!» Полуэльфа начала медленно оседать, грозя свалиться вниз. В глазах уже было темно, руки и ноги стали ватными, тело отяжелело. «Что-то мне плохо!» Пальцы разжались, глаза закатились, лицо полуэльфы стало белее снега. «Настоящий кладезь фобий, чтоб его!» Чернокнижник весьма нецензурно выругался. Не позволяя девчонке упасть, Он выпустил себе под ноги ледяной поток, прикрывая камень ледяной коркой. В конечном итоге вирс, перекинув Кассандру через плечо, проскользил по колонне остаток пути и приземлился прямиком на плоскую крышу соседнего здания. видные, потоком хлынули за ними. Чернокнижник отпустил неясный жест в сторону колонны, и та затрещала. Лед проникал в маленькие трещины, расширяя их, и вскоре с грохотом обрушилась вместе с монстриками. Получив небольшой перерыв, чернокнижник усадил пиромантку у стены и несколько раз не сильно ударил по щекам. Девушка очнулась. «Когда мы выберемся, я потребую с тебя полный список фобий и всего того, что может вывести тебя из строя нестандартным образом», почти шипя произнес маг, за руку рывком поднимая полуэльфку на ноги, лишь виновато улыбнулась. «Да и что тут скажешь, если смотреть правде в глаза, Кэс была самым невероятным воплощением неуклюжести в любой подходящей ситуации». Дальше они двигались, перепрыгивая с одной крыши на другую. Благо, промежутки были небольшими, не больше метра, а некоторые крыши соединялись досками или каменными плитами. «Зато со мной весело». Она попыталась улыбнуться, когда они остановились отдышаться. Вернее, отдышаться нужно было Кэс, а чернокнижник лишь проверял, насколько далеко они смогли уйти. «Это уж точно!» — ухмыльнулся маг, глядя на дом, оставшийся позади. Вокруг него копошились те странные существа. «Похоже, сильным интеллектом они не славились. Вот и ладушки!»